Папаша кнут, разумеется, домашний тиран. не тени улыбки, всегда чертыхающиеся, бронящиеся, пугающие семью и слуг. Этот терроризм сочетается с черным юмором. Когда его супруга сделала его отцом в седьмой раз и снова принесла девочку, он спросил, указывая на младенца, не потому ли та вопила «Так, мадам де Виолен», что производил на свет этот эмбрион. Получчив от акушерки утвердительный ответ, он пожал плечами: Когда у меня кончится запор, результаты моих стараний будут куда больше. Эдом с достойной буржуазией аристократия. Мягкий нрав, улыбающееся лицо, жена, прекрасная хозяйка, сын, три дочери – все это принадлежит Жаку Колару, персонажу менее живописному, чем де Виолен, его близкий друг. Близким другом был ему и генерал, отсюда его назначение официальным опекуном Александра, которого он охотно принимает у себя в замке Велер-Элун. Это любимый дом Александра, у которого от рождения прекрасный вкус. Хотя колар и был опекуном, Александр никогда не считал его заменой отцу. По принадлежавшей ему великолепной Библии, Александр досконально изучит священную историю из чистого удовольствия. С пяти лет мать учит его читать, а сестра писать. В успехе в своем раннем обучении Александр приписывает своему желанию узнать, что написано в прекрасно изданном томе Бифона с цветными гравюрами, которые принадлежал мадам Дарку. Его воспитание дополнено Робинзоном Крузе, письмами Эмилии о мифологии, де Мусье, уроженца Вилер и мифологии юношества. В результате на пороге отрочества Александр предстанет почти совсем непросвещенным. Конечно, это не совсем точное определение, поскольку его детство было вскормлено всевозможными мифами, еврейскими, греческими, латинскими и христианскими, питающими основные темы западной литературы. Он запомнит главное благодаря удивительной памяти, а также постоянному и беспорядочному чтению всего, что под руку попадет, в частности, дневника империи. С его бесконечными сводками военных побед и очень рано приобретет странное самомнение. Он болтает и судит обо всем. Ему семь лет он у Девиоленов. За завтраком папаша Кнут звонит слуге. «Мас», — говорит он, — слугу звали Мас, — «раздобудьте газету и принесите нам». «Ах, мой кузен, не стоит труда», — говорю я, скрещивая руки за спиной. «Я читал газету, нет ничего интересного, кроме заседания в законодательном корпусе». Ответная реплика папаши Кнута была молниеносной. Ногой под зад. Единственное телесное наказание, которое получил Александр за всю свою жизнь. Правда, он быстро нашел утешение в безграничном восхищении женщин. Их глаза помогли ему научиться одновременно искусству рассказчика и искусству нравиться женщинам с помощью рассказываемых им историй. Тогда-то их и не оторвать от ногу рассказчика. И они, хоть святые, хоть светские, будут требовать все новых историй. Среди его первых обожательниц оказалось несколько благочестивых дам третьего возраста, и среди них почтенная госпожа Пивер. Она не только с восторгом слушала рассказы Вундеркинда, но захотела и почитать его книжки. Он решил ее разыграть и принёс ей волшебную лампу Аладдина. Через неделю она вернула книгу и потребовала другую.